Гнездо Вечухи мы нашли быстро. Мало того, что она обгадила весь фасад здания, так еще сидела на лоджии самого верхнего, из утелевших, седьмого этажа, господствующего над руинами и орела как оголтелая. То ли жрать хотела, то ли вторую Вечуху оплакивала. Самой сложной задачей было пробраться к зданию незамеченными. Пришлось сделать приличный крюк. Нам было на руку то, что птица-ящер своими воплями распугал всю живность в округе. Пробираясь среди развалин, Мы, на всякий случай, примечали всевозможные укрытия. Вскоре мы добрались до нужного дома. К сожалению, подъездную дверь заклинило, и нам пришлось пробираться через окна одной из квартир первого этажа. Действовать нужно было очень тихо, так как у Вичухи очень хороший слух, но вместе с тем и очень быстро, ведь на кону возможно жить Федора Михайловича. Для начала я подсадил командира, а затем он помог мне подняться. Судя по всему, в этой квартире Люди не появлялись со времен катастрофы. Повсюду лежал толстый слой пыли, мебель выглядела непопреждённой, а шкафы были закрыты. В другое время мы бы здесь задержались. В таких домах можно много чего интересного найти. Хотя мне на самом деле не очень нравились такие здания. Чувствуешь себя грабителем. А если вдруг находишь в квартире кости хозяев, то вообще тяжело становится. По счастью, в этой квартире никаких костей не было. Аккуратно отберев изнутри дверь, Нам удалось пробраться в литовый холл, а затем и на лестничный пролет, преодолевая завалы и припрыгивая через провал лестничных маршей, мы добрались до седьмого этажа. Сориентировавшись по расположению квартир, мы попытались вскрыть нам нужную дверь, но она нам не поддалась. Остался один вариант — взрывать. На коротком совете мы решили, что одному из нас нужно выманить гадину из гнезда, тогда другой успеет взорвать дверь, осмотреть квартиру и заложить пару мин. Несмотря на мои возражения, в качестве приманки отправился Хохол. Я следил за ним из окна лестничной клетки. Вот он добрался до одного из разрушенных домов, расположенного напротив гнезда. Осмотрелся. Сунулся в пару проемов. Затем исчез на несколько минут, но вскоре опять показался. Вот он присел и дал прицельный выстрел в сторону Вичухи. Та противно заклокотала и послышался шум крыльев. Я рванул к двери, быстро установив одну из наших мин, спустился на пару этажей и подорвал ее. Бегом поднявшись, увидел, что площадка, как и ожидалось, затянута дымом и пылью, но воздух быстро очищался, втягивая внутрь развороченного проема, оставшегося вместо подорванной двери. Я пробрался сквозь завалы и выглянул в окно. Бичуха, несомненно, слышала взрыв и пыталась вернуться в гнездо, но спрятавшись, в расщелине хохол не давал ей этого сделать. Как только та пыталась расправить крылья, их тут же начинал рвать автомат командира. Я вернулся в квартиру и приступил к осмотру. Вокруг царил полнейший разгром. Часть перегородок была разрушена. Повсюду валялись останки животных и различный мусор. А в углу гостиной располагалось гнездо, в котором лежали три огромных яйца. «Вот это да!» — подумал я про себя. «Вылупись эти птички, и уже через год твари захватили бы весь юг Москвы». Я присмотрелся к гнезду, и вдруг сердце мое остановилось. Среди яиц лежала человеческая рука в обрывках камуфляжа, а к руке был пристегнут довольно знакомый стреломет. Сомнений не осталось. Учитель мертв. На глаза навернулись слезы, но я смахнул их и взялся за дело. Для начала осторожно поднял руку и, замотав трепицу, уложил ее в рюкзак. Достал оттуда мины и начал их устанавливать. Одно поставил посреди яиц, вторую замаскировал в центре комнаты. Но это еще не все. Я жаждал мести и хотел наверняка уничтожить тварь, поэтому установил еще несколько растяжек, использовав все имеющиеся гранаты. Затем я выбежал из квартиры, стрельнув напоследок в окно из ракетницы, давая сигнал командиру. Но когда я выбрался из дома, то к своему ужасу увидел возвращающуюся к своему гнезду бичуху, держащих в зубах хохла. Он, несмотря на боль, пытался вырваться, но она не обращала ни малейшего внимания на трепыхающуюся добычу, и частыми взмахами и терзанных крыльев поднимала себя на седьмой этаж. Как только она села на лоджию, она издала пронзительный крик, и командир полетел внутрь комнаты. Я присел, ожидая взрыва. Но его не последовало. Видимо, хохол не задел ни мины, ни растяжек. Недовольно вереща, Вечуха трясла башкой и пыталась вытащить что-то из своей пасти. Тут я вспомнил о своем пулемете. Хоть и толку от него на таком расстоянии было мало, но о чем черт не шутит. Может, выиграю, командиру пару минут. Когда загрохотала моя машинка, вечуха с недоумением и даже, наверное, с раздражением покосилась на меня. Какое-то время смотрела, но... нос на сеста не слетела. А потом, увидев что-то внутри, резко повернулась и сделала пару шагов вглубь. И тут же раздался взрыв. Затем еще и еще. Дом затрясло. Старое здание не выдержало такого надругательства и сложилось, как карточный домик. А в воздухе Перекрыв даже грохот разрушающегося здания, витал предсмертный вопль крылатой твари. Как только пыль осела, я бросился к разрушенному зданию. Вечуха, заваленная обломками, не двигалась. Я на всякий случай подошел к ней и с каким-то огромным наслаждением всадил ей в голову короткую очередь. Пули крупнокалиберного пулемета, выпущенная в упор, разнесли гадине башку в клочья. А я долго потом еще лазил по развалинам, пытаясь найти останки командира он был погреблен под руинами. За час до рассвета я направился в обратный путь. Теперь нужно было идти очень аккуратно, так как предсмертный вопль Бычухи привлёк на ее территорию новых хозяев, и те искали теперь чем бы поживиться. Но мне, угнетённому гибели трёх самых близких людей, учителя, командира и друга, а Виталик тень без сомнения был моим лучшим другом, было уже как-то недоосторожности. Мало того, мне хотелось выместить на ком-нибудь свою злость, заглушить свое отчаяние. Завидя в группе псов-мутантов, я достал свой нож и нисколько не прячась пер на них. Мое появление они встречали яростным рыком и лаем, но потом он сменился недоуменным ворчанием, который переходил в трусливый визг, и свора разбегалась по переулкам. Так и не потравшись, я добрался до базы. Соболь, открывший дверь, сразу все понял. «Учитель?» спросил он, а я покачал головой. «Командир?» Опять качание. а вечуха На этот раз я кивнул. «Выпьешь?» Еще один кивок. Он усадил меня за стол, вскрыл банку тушенки, сунул в руки на краев наполненную кружку, затем немного плеснул себе и произнес тост. «За тех, кого нет больше с нами?» Я выпил все до капли, но вкуса даже не почувствовал. Соболь заставил меня съесть всю банку и отправил спать. «Завтра идем домой». «Здесь оставаться больше нет смысла», — сказал он напоследок.